Глава 15 Главный зал управления по контролю за аномалиями сильно пострадал от грома, вызванного темной жертвой. Все здание вплоть до десятого этажа было опечатано до окончания ремонтных работ. Даже основание огромного дерева оказалось обнесено толстыми стальными листами. сюань пришлось сделать крюк через стоянку. Штаб-квартира управления по контролю за аномалиями насчитывала 60 подземных этажей. Один из этажей был целиком отведен под изолятор для разного рода опасных предметов, способы обращения с которыми были еще не до конца изучены. Меч Сюаньцзы не мог находиться далеко от владельца, поэтому сам того не ожидая, юноша прихватил с собой еще и великого дьявола». Шэн лин Юань находился внутри клинка и ничего не мог с этим поделать. Он был вынужден пройти через тройную систему осмотра багажа, что едва не вывело его из себя. Когда позвонил Сяо Джен, его превосходительство бедствия предавался отдыху. Сперва он вовсе не собирался закрывать глаза, ведь от бамбуковых дощечек исходил знакомый запах, что немало заинтересовало его. Шен Лин Юань надеялся, что маленький демон возьмет их в руки и развернет, но эта невежественная скотина просто рухнул на них ничком и уснул. Возможно, между хозяином и его судьбоносным мечом существовала какая-то связь, ведь как только юноша заснул, его сильная усталость вскоре передалась клинку, заставив дьявола сделать обеденный перерыв. Телефонный звонок Сяо Джена не только прервал кошмар Сюэньзи, но и разбудил Шэн Лин Юаня. Шэн Лин Юань внезапно почувствовал себя одиноким и покинутым. Все это напоминало ему нежные объятия женщины, в которые можно было попасться по неосторожности. Ему было так удобно. В мгновение ока он пришел в себя и понял, что бурное море его сознания успокоилось. а невыносимая боль от тысячи порезов почти исчезла. Что-то было не так с этим мечом. Шэн Линь Юань испытывал отвращение к вещам, казавшимся слишком красивыми на вид. Ко всему, что не приносило ему боли или утешения, он относился настороженно, ведь с другой стороны ничего не происходит просто так. Он наверняка должен будет отдать что-то взамен». В последний раз его разбудила тёмная жертва, и хотя теперь он не слышал никаких слов призыва, но отчётливо чувствовал обиду, желание убивать и примерно догадывался, что произошло. Так кто же поймал его в ловушку на этот раз? Этот маленький демон тоже казался ему очень подозрительным. Он всегда выглядел так, будто ничего не знал, но при этом неплохо контролировал своё сердцебиение и дыхание. Когда рядом с его кроватью появился дух, неужели он действительно ничего не почувствовал? Какова его цель? Сюань понятия не имел, что о нем думал меч. Юноша вошел в изолированную зону, но даже не успев поздороваться с Сяо Дженом, он увидел, как несколько человек в спешке толкали холодильную камеру. «Кто это?» «Когда мы искали мальчика, он был на передовой», — сказал Сяо Джен. Спустя некоторое время после контакта с ребенком у нескольких человек появились схожие симптомы, внезапные перемены, но все они отражались лишь в мелочах. Если бы призрачная бабочка не наделала столько шума среди людей, управление, вероятно, проигнорировало бы это. Тогда последствия невозможно было бы представить. Период от заражения до смерти занимает примерно от 15 до 30 дней. «Теперь, когда мы в этом разобрались, мы тайно изолировали всех, с кем мальчик контактировал в течение месяца. Пройди и посмотри». Сяо Джен провел его в комнату с огромной табличкой «Опасно на двери». Посередине комнаты находился защитный колпак из трехслойного стекла, покрывающий призрачную бабочку размером с рисовое зернышко. «Ее только что извлекли из мальчика. Она все еще жива». Для удобства наблюдения сверху располагалось увеличительное стекло. Сюэньцзы никогда ранее не видел призрачных бабочек, поэтому он вплотную подошел к защитному колпаку. Создание внутри отличалось красотой. Ее тело испускало яркое флюоресцентное свечение, а на крыльях можно было разглядеть маленькие человеческие лица. Если присмотреться повнимательнее, то можно было заметить, как эти лица двигались. Сначала они улыбались, но стоило только Сюаньзы приблизиться, как улыбки исчезли. На том, что слева, отразился страх, а правая, оказалось заплакала. «Я напугал ее до слез. Неужели я такой свирепый?» – подумал Сюаньзы. Но прежде чем он успел все как следует изучить, бабочка быстро затрепетала крыльями. Вспорхнув, она закружилась под стеклянным колпаком, ударилась о стенки и вдруг исчезла. Сюань машинально обернулся. «Она просто стала невидимой, не беспокойся. Она все еще внутри и не сможет выбраться оттуда». Сяо Джен остановился и хмуро посмотрел на Сюань «Но обычно они становятся невидимыми, только когда прикрепляются к человеческому телу в качестве паразита». Раньше вне тела хозяина такого никогда не случалось, да еще и без какой-либо причины. Почему она так отреагировала, увидев тебя? В древние времена существовала красавица, при взгляде на которую даже рыбы тонули, а дикие гуси падали на землю. Сюэнь Зы провел пальцами по своему лбу. «Директор Сяо, как думаешь...» «Этот младший брат действительно настолько красив, чтобы даже маленькая бабочка застеснялась». Сяо Джен промолчал. «Почему же более 80 молний не убили эту тварь?» Сюань беспечно огляделся, нашел стул и, наконец, сел на него. «В чем разница между этой бабочкой и теми, что ранее прошли специальную обработку?» Сяо Джен открыл ноутбук и показал ему увеличенную фотографию. Видишь, слева бабочка, извлеченная из тела мужа Би На ее брюшке есть три черные линии. Это та, которая подверглась специальной обработке. Справа та, которую ты только что увидел. На ее тельце ничего нет. Согласно историческим записям, некогда древние мастера, обладавшие особыми способностями, запечатали этих бабочек. Но с каждым последующим поколением особенных людей становилось все меньше и меньше. Вскоре они больше не могли хранить у себя столь опасные вещи, поэтому они передали их управлению. Мы предполагаем, что когда древние впервые запечатали яйца этих бабочек, они подвергли их какой-то особой обработке, желая удостовериться, что они не смогут распространиться в толпе. Каков путь распространения этой бабочки? Теперь, по всей видимости, это контактное заражение. «Отлично», – сухо произнес Сюэньзи. «Это тот же зомби-вирус, что и в Resident Evil. Вы проверили тот контейнер, который украла Би научно «Научно-исследовательский институт уже моделирует для них подходящую среду обитания, похожую на человеческий организм, чтобы проверить, обладают ли эти бабочки способностью к размножению», – сказал Сяо Чжэн. «Результаты еще не пришли. Вы уже проверили того усатого парня? Он последняя жертва». Последней жертвой был Цзи Цинчень. Когда мифриловая пуля попала ему в голову, заразившая его бабочка была убита, но я не уверен. В том-то и беда. Сюань Цзи откинулся на спинку стула и тихо сказал. «Не знаю, стоит ли мне с нетерпением ждать результатов исследования или нет». Если подтвердиться, что яйца, используемые бичунь Чунь Шен, мутировали, то бабочку с тела этого ребенка лучше бы выпустить, пока она не остыла. Сяо Джен был ошеломлен его тоном, будто бы юноша рассказывал ему полуночные страшилки, от которых кровь стыла в жилах. Работа Би Чунь Шен имела ограничения по времени. Нужно было найти улики и следы. Она не боялась трудностей. Но если этот мальчик заразился в другом месте, то кто же передал ему этого паразита? Если он был инфицирован, то мы в любом случае понятия не имеем, где находится источник инфекции и скольких людей он уже успел заразить. Нам также неизвестно, когда эта бабочка начала размножаться. Может быть, теперь все люди, кроме нас двоих, превратились в управляемых зомби? Может быть, мы тоже бабочки – Просто мы не знаем, кто мы такие, и все еще играем здесь в игру «Полиция ловит вора». Джоан Цзы ведь тоже снилось, что он маленькая бабочка. Старина сяу. Примечание переводчика. Джоан Цзы, также Джоан Чжоу. Китайский философ, предположительно, IV века до нашей эры Эпохи сражающихся царств, входящие в число ученых 100 школ. Знаменит притчий про сон о бабочке. Однажды джоан приснилось, что он бабочка, весело порхающий мотылёк. Он наслаждался от души и не осознавал, что он джоан Но вдруг проснулся, очень удивился тому, что он джоан и не мог понять, снилось ли джоан что он бабочка, или бабочке снится, что она Джоан-Зы. Сяо Джен позеленел. «Чёрт возьми, помалкивай!» «Директор Сяо». «Давайте проникнемся духом революционного оптимизма и посмотрим на это с рациональной точки зрения». Сюэнь Цзы вздохнул и заговорил медленнее. «В этом мире не происходит ничего нового. Если начнется крупномасштабная эпидемия, то когда-то давно в глубине человеческой истории все это уже случалось. Зачем кому-то было ждать столько времени, чтобы возложить это на твою голову? Ты же не избранный». «Убирайся!» — лицо Сяо Джена приобрело зверское выражение, но вдруг он нахмурился, будто задумавшись. «Подожди, что ты имеешь в виду? Ты когда-нибудь задумывался о том, что для этого вида призрачных бабочек быть евнухом нормально?» — сказал Сюэнь Цзы. «Ты хочешь сказать, что эта бабочка не может размножаться половым путем? Я имею в виду, что эта бабочка вообще не размножается!» «Не говори ерунды. Разве в мире существуют бесплодные животные?» «Да», — сказал Сюэньзи. «А как же мул? Молодой господин совсем не интересуется сельским хозяйством». Директор Сяо поперхнулся воздухом. «Я подозреваю, что и бабочка, и мул — изобретение предков. Мой честный товарищ Сяо, неужели ты действительно думаешь, что призрачные бабочки появились естественным путем?» «Если это так, то в чем разница между человеческим мозгом и мозгом свиньи? Почему это происходит только с людьми?» Сюэнь указал на Сяо Джена и неопределенно улыбнулся. «Демон, дьявол, призрак, монстр. Есть ли кто-то порочнее человека?» Сказав это, Сюэнь вновь потер лезвие меча указательным пальцем. «Его движения были ловкими и опасными». словно юноша играл с огнем. Клинок нельзя было вернуть обратно в ножны, потому он вынужден был проветриваться снаружи. Он выглядел солидно и казался очень красивым в своей классической простоте. Единственными резкими линиями были края острого лезвия. Пятна крови на нем напоминали древний тотем, что придавало оружию угрожающий вид. Шэн Лин Юань постепенно восстанавливался после пережитого. Его чувства становились все острее. Стоило только Сюэнь коснуться пальцами лезвия меча, как он тут же услышал звук, бегущий под его кожей крови. Великий дьявол всегда отличался терпением, он притворялся спящим и не боялся чужих прикосновений. Он просто смотрел на вырисовывающиеся под кожей сосуды, Как вдруг ощутил голод и жажду, то, что не беспокоило его в течение тысяч лет. Теперь Шэн Линь Юань едва ли мог сосредоточиться на том, о чем говорили эти двое. Он поймал себя на мысли, что жаждет попробовать крови. Шэн Линь Юань попытался успокоить свой разум. Хотя его память и превратилась в дырявый мешок, он знал, что никогда раньше не имел таких пристрастий. К тому же он не мог решить, хотелось ли ему просто чьей-либо крови, или его интересовал только этот маленький демон. Какое-то время он со смешанными чувствами смаковал это ощущение. Одновременно с этим Сюэньзи, казалось, осознал опасность и быстро отдернул руку, а затем продолжил. «Ты не помнишь, в какой части архивов главного управления находятся сведения о призрачной бабочке?» Не дожидаясь ответа от Сяо Джана, он тут же добавил. «Призрачная бабочка – паразит, что живет только в человеческом теле и представляет собой опасность первого класса. Личинки и яйца могут долгое время пребывать в состоянии покоя, но как только они вырастают во взрослых особей, то сразу же теряют возможность паразитировать на другом носителе». «Если они покидают организм хозяина или он умирает, взрослые особи погибают вместе с ним. Процесс не требует большого количества времени, обычно все происходит в течение часа». Сюань указал на защитный колпак позади себя. Стоило ему только отойти, как маленькая бабочка снова появилась и спокойно опустилась на стеклянную стенку. «Посмотри на неё. Сколько дней прошло с момента, как вы извлекли ее из организма хозяина? Сдается мне, эта старушка все еще сильна. Сяо Джен вынул из кармана бумажник из крокодиловой кожи. С этого момента, если ты сможешь хотя бы минуту продержаться, разговаривая на нормальном человеческом языке, то получишь 100 юаней. Ходили слухи, что директор Сяо был сыном богатых родителей, и в распоряжении его семьи якобы находился собственный рудник. Он пришел в главное управление не ради денег, а чтобы иметь возможность самореализоваться. Это не было пустыми слухами. «Да нет проблем, папочка», — Сюэнь и не возражал. Столкнувшись с пятью доу-риса, он тут же согнул свою спину, будто и вовсе был лишён костей. Теперь же он выглядел как самый честный человек в мире. Причина, по которой так сложно найти зараженных бабочкой людей, заключается в том, что это нелегко проверить. Как ты думаешь, если она сможет отделиться от хозяина и начнет размножаться, на что это будет похоже? После того, как инфицированный умрет, из семи отверстий его тела вылетит большая группа разноцветных бабочек. Дорогой отец, в таком случае мы, возможно, стали бы свидетелями бесчисленных сцен ужасной версии ляньжу Примечание переводчика. Влюбленные бабочки. Китайская легенда о двоих возлюбленных по имени лянь шань и джу ин названная в их честь. Часто название сокращается до «Ляньчжу». Считается, что герои легенды – своего рода китайские Ромео и Джульетта. Как только он понизил голос, в комнату вбежал запыхавшийся исследователь, одетый в полный комплект защитной одежды. «Директор Сяо, результаты теста готовы. Половина яиц из найденного в доме Би Чуньшан контейнера лишены репродуктивной функции». Итак возникает вопрос. Сюань Цзы потер подбородок. Что такого особенного было в этом маленьком мальчике из Дун Чуаня? «Мы проверили все его окружение. Он никогда не имел ни прямых, ни косвенных связей с управлением. Он контактировал лишь с последней жертвой, с Цзы Цинченем», — быстро сказал Сяо Джен. В этом Цзи тоже не было ничего особенного. Он был одним из спасенных Би Чуньшен и зарабатывал на жизнь видеомонтажом и трансляциями. Но все это не выглядело серьезным и больше напоминало погоню за сенсациями, вроде поиска призраков или несчастных случаев. Он часто снимал свои ночные прогулки, порой даже сталкивался с настоящими демонами». После одной такой встречи со зверем-людоедом Би Чуньшен пришлось поработать над его памятью. «Этот человек – последняя жертва. Словосочетание ничего особенного само по себе уже является особенным. Этот усач выложил в сеть более сорока коротких видеороликов и более десятка прямых трансляций. За последние несколько дней я уже успел их пролистать», – сказал Сюань Цзы. Сяо Джен никак не ожидал, что обычно небрежный Сюэнь вдруг окажется настолько внимательным и шокированно осведомился. «Ты посмотрел их все? Всего за несколько дней?» «Верно», — развел руками Сюэнь «Разве ты не смотришь короткие видео? Например, когда ешь, ждешь такси, принимаешь ванну, когда ты ужинаешь в одиночестве, разве ты не включаешь прямой эфир? Вот что хорошо идет под рис». «Книги?» Сюэнь Цзэ ответил ему тем же шокированным взглядом. «Ты что, больной?» Интернет-зависимый молодой человек молча уставился на непоколебимого взрослого. Они оба смотрели друг на друга в смятении, взаимно полагая, что другая сторона ведет себя неразумно. Но директор Сяо все еще нуждался в нем, потому он вынужден был сохранять взаимопонимание, несмотря на временные разногласия». Он невольно помахал рукой. «А что не так с его видео?» «Большая часть контента в этих сорока роликах составляет то, как он решает чужие проблемы сверхъестественного характера. Он шарлатан», — сказал Сюэньзи. «Но у него была команда, которая всюду следовала за ним. Если ничего не происходило, они ходили и рассказывали другим людям о том, как мастер спасает жизни». Разве все они не подставные актеры? Но истории, рассказанные ими, были очень интересными, хотя их содержание почти не отличалось. Кто-то сталкивался с мастером, и тот понимал, что случилось нечто нехорошее. Через несколько дней оказывалось, что пострадавший действительно одержим призраком. Среди симптомов было и то, что разум жертвы оставался чист, а вот контролировать свое тело пострадавший не мог, и потому отчаянно посылал сигналы о помощи. Семья не могла его понять, пока, наконец, к ним на помощь не приходил этот самый мастер. «Как тебе такое? Тебе это не кажется знакомым?» Сяо Джен на мгновение задумался. «Ты имеешь в виду, что этот Цзи Цинчень находился в контакте с призрачной бабочкой или чем-то похожим?» Сюань Цзи насмешливо прищурился. В этот момент он выглядел непристойно, словно молодой повеса. Юноша поднял меч и посмотрел на свое отражение. Затем он взглянул на часы и достал из бумажника директора Сяо 500 юаней. «Пять минут двадцать секунд. На этом все, друг мой. Сдачу оставь себе, а мне надо подготовить самолет. Я возьму людей и отправлюсь в Дунчуань, чтобы проверить восемь поколений предков Цзи Цинченя». произнес он, направляясь к двери. Проходя мимо исследователя, он больше ничего не сказал, только многозначительно улыбнулся. «Не волнуйся». На мгновение застыв, Сяо Джен только теперь понял смысл его слов. «Не волнуйся». Если имеет место быть мутация призрачных бабочек, то при должном расследовании им вполне удастся снизить риск от ее воздействия, и никаких серьезных нарушений не будет. Но по необъяснимой причине Сяо Джен почувствовал себя не в своей тарелке, будто у него в горле застрял какой-то ком. Все еще пытавшийся угадать непонятные для него слова, Шэн Лин Юань задался вопросом. «Какую курицу ты собираешься приготовить?» Все сотрудники управления были охвачены паникой. Отдел восстановления и вовсе хотел бы перестать существовать, ведь, по слухам, генеральный директор потребовал для них отдельной проверки. Едва Сюэньзи вошел в кабинет, как тут же почувствовал себя так, будто по ошибке попал в ботанический сад. В помещении было полно свежесрезанных зеленых листьев, а в углу на стене висел ряд бутылок из-под минеральной воды. Старик Ло робко объяснил, Директор, когда я нервничаю, пальцы на моих руках и ногах начинают расти с бешеной скоростью, их невозможно контролировать и их нельзя срезать. Итак, какие у вас сегодня будут указания для нас? Зелень, конечно, радовала глаз, но стоило ему только подумать, что некоторые из этих растений проросли из носков старика Ло, как Сюаньзы, тут же почувствовал, что весь кабинет наполнился необъяснимым запахом. Юноша быстро шагнул назад. А ло цюй цюй, пин дзяньжу и еще этот, ладно, забудьте об этом. Вы двое найдите кого-нибудь, кто отправится с нами в командировку. Остальные, у кого нет дел, наведите в кабинете порядок. В руководстве по административным вопросам отдела ликвидации последствий было несколько жёстких положений. Например, если отправляющаяся в командировку команда насчитывала не менее 4 человек, для экономии средств можно было воспользоваться специальным служебным самолетом. Би Чунь Шэн с ними больше не было, поэтому им пришлось позвать на помощь молодого человека в толстовке с капюшоном. И вот уже через полчаса он сидел в самолете вместе с Сюань Цзы, Ло Цуй Цуэм и Пин Цянь Джу. Толстовку с капюшоном звали Ян Чао. Ему было около 20 лет. Брови молодого человека были вздёрнуты домиком, а его шея оказалась короче, чем у нормальных людей. Он всегда подёргивал плечами, и на его лице будто застыло печальное выражение. Юноша носил с собой дюжину книг. «Это Сяо Ян из нашего отдела», — представил его Ло Цуй, -цуй. «Он знает всё на свете и способен запомнить наизусть то, что услышит». куда быстрее спросить что-то у него, чем запрашивать файлы из главного управления. Ян Чао как раз собирался поздороваться с Сюань Цзи, но, открыв было рот, он так и не успел произнести ни слова. Юноша чихнул, брызжа во все стороны слюной, словно собака. Это было поистине забавно. «Если этот человек плохо себя чувствует, замените его». «Ничего страшного, директор. Из-за нервного напряжения мой ренит обострился, и у меня случился рецидив», – сдавленным голосом произнес Ян Чао. Нащупав в кармане измятую маску, он тут же надел ее. «Я в порядке». Сюань Цзы было не по себе. Он чувствовал, что этому парню нельзя доверять. Юноша на мгновение засомневался, но так ничего и не сказал. «Ладно, в любом случае». Это было не так непредсказуемо, как призыв великого дьявола. «Почему ты прихватил с собой в командировку книги?» «Повторение пройденного перед вступительными экзаменами в аспирантуру», честно ответил Ян Чао. «Если я их сдам, мне придется уволиться. Я хочу сэкономить, а в нашем отделе существуют надбавки за командировки. К тому же организация берет на себя все расходы на питание». «Коллеги, спасибо вам за предоставленную возможность!» Выслушав его тщательные расчеты, Сюаньзы Цзэй безо всякой причины подумал о балансе на своей банковской карте. Он не мог не опечалиться. «О, тогда летим!» «Баран!» – подумал Шэн Линь Юань и посмотрел на мальчишку через меч как раз в тот момент, когда Ян Чао украдкой взглянул на него. Почувствовав, что поймал пристальный взгляд клинка, юноша сразу же задрожал и снова чихнул, немало заинтересовав этим великого дьявола. Кровь его рода сильно разбавлена, но он все еще довольно проницателен. Как раз в этот момент объявили взлет. Пока Шэн Линь Юань задавался вопросом, есть ли какой-то скрытый смысл в слове «взлететь», Самолет разогнался по взлетно-посадочной полосе и с ревом оторвался от земли. Тяжелый меч упал на пол, и Сюаньзы бессознательно протянул за ним руку. Однако вытащенный из его спины клинок внезапно впился в его ладонь, и по долу заструилась кровь. Глава шестнадцатая. Оба и хозяина оружия остолбенели. Теоретически меч не мог порезать сюаньзы. В противном случае юноша, ежедневно вонзающий его себе в спину, уже заработал бы паралич. Но Шен Рин Юань не ожидал, что эта железная курица с разбегу взмоет ввысь. На мгновение он даже потерял сознание. Едва лезвие коснулось человеческой плоти, его разум охватила нестерпимая жажда крови. Когда он пришел в себя, было уже слишком поздно. под тонкой кожей находилось множество кровеносных сосудов. Тетяжелый меч вонзился в ладонь сюаньзы больше чем на полдюйма. Дол клинка в мгновение ока наполнился кровью. Заслышав шум, лотцуйцуй обернулся на звук и тут же воскликнул: «Мама!». Вокруг шеи на манжетах и щиколотках старика моментально проросли лозы с циндапсуса. Позеленев он закричал, «Кровь! Мамочки, так много крови! Скорее, остановите самолет! Не, в смысле, кто-нибудь! Скорее, помогите!» Он вопил и метался по всему салону, умоляя бог знает кого поспешить ему на помощь. Больше всего на свете он боялся, что кровь запачкает и его. Пин Цяньжу в панике вскочила со своего места, совершенно забыв про ремень безопасности, и тут же была притянута им обратно. Из ее набитого едой кармана на пол посыпались шоколадки, рыбные чипсы и бобы. Только Ян Чао оставался спокойным. Отложив книгу, он поднялся с места, намереваясь помочь. Но стоило ему приблизиться на два шага, как этот огромный сопливый монстр шмыгнул носом, готовый вот-вот чихнуть. Сюаньзы испугался, что юноша может попросту заплевать его рану. поэтому вынужден был отказаться от предложенной заботы. Лезвие тяжелого меча, казалось, вросло в его ладонь, с жадностью высасывая кровь. Шэн ЛиньЮань отличался своеобразным характером. Коли пришел, располагайся. Раз дело сделано, прошлого не воротишь. Он мог лишь продолжать высасывать чужую кровь. Сейчас он был похож на голодного и замерзшего человека». Он словно пил горячий бульон, и даже если мог обжечься, то все равно бы не ослабил хватку. Все больше и больше крови вливалось в меч. Его разум начал проясняться, и поле зрения расширилось. Теперь он мог видеть всех людей и все предметы, что находились на борту небольшого самолета. Сквозь грохот двигателей до ушей Сюэньцзы донесся вздох. «Так хорошо!» На руках юноши вздулись вены. Ему было глубоко наплевать на то, что в салоне самолета запрещен открытый огонь. Обмакнув в кровь пальцы, он быстро начертил на лезвие сложную руну. Тяжелый меч вспыхнул, повинуясь его желанию, и неловко поперхнулся, наконец отпустив его. Оружие рухнуло на пол. Однако внезапная атака словно и вовсе не волновала его. Душей юноши донесся низкий смешок». Прежде чем прозвучал сигнал пожарной тревоги, сюань сжал кулак, потушив огонь. В этот самый момент он вдруг увидел в раскрасневшемся от жара лезвии отражение пары улыбающихся глаз. Взгляд этот казался таким нежным и ласковым, что даже пугал. В это время Пин цянь наконец освободилась от ремня безопасности и, словно подхваченная порывом ветра, подбежала к нему. Испугавшись, что она коснется опасного меча, Сюань Цзы наступил на упавший клинок и отпихнул его под сиденье. Шан Лин Юань уже получил свою выгоду, поэтому, не заботясь о чести и репутации, позволил юноше делать все, что ему заблагорассудится. «Директор, вы в порядке? Директор, где вы порезались?» – воскликнула Пин Цянь испугавшись вида крови. «Это артериальное кровотечение, девочка». «Это всего лишь пара капель. Разве такое возможно?» – бессильно ответил Сюэньцзы. «Подождите, здесь есть аптечка. Я немедленно ее найду. Вы только держитесь, ладно?» Пин Цяньжу в панике сделала два шага, потом обернулась и вновь сказала «Потерпите немного». А! — беспомощно кивнул ей Сюэньцзы. «Иди скорее, только не упади». В конце концов, этот меч всю жизнь был частью его самого – Как только клинок оторвался от его ладони, рана начала заживать самостоятельно. Разорванное сухожилие постепенно восстанавливалось. Придерживая поврежденную руку, Сюаньзы бросил взгляд под сиденье на торчавшую оттуда рукоять. Выражение его лица было непостижимым. Помолчав с минуту, юноша воспользовался шумом самолета и, понизив голос, сказал. «Ты отплатил мне черной неблагодарностью». Ваше Величество! Сюэньцзы давно начал подозревать, что с его мечом что-то не так. Он перерыл всю стопку древних книг, найденных для него Дао и, и, потратив на это дело весь обеденный перерыв, пока, наконец, не нашел в книге шаманов Дун Чуаня запись о бедствиях. Там говорилось о том, что они представляли из себя воплощенную в человеческом теле великую разрушительную силу, способную притягивать к себе темную энергию со всего света. Даже если их тела будут уничтожены, их упорства хватит, чтобы вновь вернуться в мир. Никто не смел произносить их имена, думать о них и тем более беспокоить их. Проще говоря, не имело значения, кем все они были раньше, но пройдя путь от человека до бедствия, каждый из них превращался в совершенно другое существо. Человеческое тело было подобно бутылке с водой. Если бутылка разобьется, вода прольется на землю. Но при благоприятных обстоятельствах в определенный день и в определенном месте пролитая вода могла вновь собраться воедино. Теоретически, бедствие мог бы вселиться в духовное оружие. Сюань понятия не имел, был ли его меч духовным оружием. Он оставался безмолвным и никогда не проявлял способностей к самосовершенствованию, но юноша всегда чувствовал, что этот клинок не так-то прост. Сколько он себя помнил, этот меч всегда был с ним». Казалось, он мог улавливать все его сокровенные мысли, даже те, на которые Сюэнь Цзы и сам не обращал внимания. Это была уникальная, неразрывная связь между человеком и его оружием. Но стоило демонической крови попасть на клинок, как она тут же прервалась. Меч становился все холоднее и холоднее, и в тот момент, когда Сюэнь Цзы проснулся от звонка Сяо Джена, он будто бы услышал доносившийся из него человеческий голос. Но тем, что окончательно убедило его в том, что с мечом было что-то не так, оказалась призрачная бабочка. Стоило ему только приблизиться к бабочке, как улыбки на ее крыльях исчезли. Одно из лиц исказилось гримасой ужаса, а другое заплакало. Но ее страх можно было легко понять – Сюань принадлежал к огню – Огонь издревле отпугивал злых духов и являлся естественным врагом этих существ. Для бабочки увидеть его было равносильно тому, чтобы увидеть огромный крематорий. А что же до ее обиженного плачущего личика? У этого существа не было возможности эволюционировать в бабочку с раздвоением личности. Не считая ее необычайного долголетия, этому могло быть только одно объяснение – Она почувствовала присутствие чего-то или кого-то еще. Сюань-Зы родился в огне, его меч должен был охранять его от любого зла. Вполне разумно, что с ним это никак не могло быть связано. Но если это был тот дьявол, произойти могло все, что угодно. В конце концов, Кольцо Великого Огня пыталось защитить его. Когда дьявол, невзирая на темный ритуал, убил Бичунь-шан, он кое-что сказал: В это время только Сюазы, что находился к нему ближе всех, смог это услышать. В предложении было всего два слова, которые очень взволновали юношу. Одно из них было « Я, а другое вы. Это вы, похоже, подразумевало, что за Бичунь-шан стоял кто-то еще. До хаоса в Цзючжоу, точнее, до первых военных походов императора Пина, слово «я» ничем не отличалось от других, его использовали все. Позже, когда амбиции императора Пина расширились, и он пошел войной на Чи-Юань, он сделал это слово собственностью императорской семьи. Люди, что говорили так о себе, либо родились в более раннюю эпоху, либо при последующих правителях. либо были вождями малых племен, имитирующими эту систему. Тогда в госпитале в ЧиЮань великий дьявол упомянул подразделение Цин-пин. Но подразделение Цин-пин никогда не существовало прежде. оно было создано Шансиао, сыном императора Пина, императором Ц. Вероятно, он как раз и относился ко второму случаю. Сюэнь не был в этом уверен, потому выражался туманно, намереваясь обманом разузнать правду, а потом посмотреть, что из этого получится. Стоило ему понизить голос, как он тут же услышал хриплый шепот рядом с собой. «Тогда как же ты предлагаешь мне отплатить тебе?» Но эта фраза была сущим пустяком. То, что последовало за ней, было поистине пугающим. Сюань услышал, как заключенный в мече дьявол сказал «Ты хочешь обмануть меня? Маленький демон, а ты совсем не трус». На мгновение в голове юноши воцарилась звенящая пустота, а затем он почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. «Твою мать, он что, слышит мои мысли?» В то же время находившийся в мече Шэн Линь Юань прислушался к его грубым словам и тоже сделал кое-какие выводы. Они оба относились к тому типу людей, что носят бесчисленные маски и выстраивают тысячи внутренних стен. Никто из них не ожидал, что однажды они будут вынуждены соединить свои мысли с незнакомцем, имеющим неопределенные намерения. Этого не должно было случиться. Реакция обоих была совершенно одинаковой. Почти одновременно они освободили свои сознания от мыслей, заставив себя сосредоточиться на чем-то одном. Сюань принялся внимательно пересчитывать волосы на голове Ло Цуй Цуя, в то время как Шан Лин Юань начал вспоминать какие-то непонятные древние писания. Некоторые люди с точностью контролировали даже малейшие выражения лица – Порой среди них встречались специалисты, способные провернуть подобное с языком тела, Но кто мог контролировать мысли? Несколько раз пересчитав волосы на главе Ло Цуи Цуя, исчерпал все имеющиеся у него идеи. Однако он тут же подумал, «Неужели встреча с призраком действительно такой пустяк?» Шэн Лин Юань все больше и больше скрежетал зубами, вспоминая священные писания. «В конце года управление по контролю за аномалиями должно выложить мне зарплату за четырнадцать месяцев, и это еще не все», – размышлял Сюань Цзы. Но вдруг юноша отвлекся на священные писания Шэн Линь Юаня, которые никто не мог понять, кроме него самого. Прислушавшись к чужому произношению, Сюэньзи заметил, что тот повторял одно и то же предложение по три или четыре раза, пока, наконец, не пропустил одну фразу «Инициатор темного жертвоприношения. Я порублю его на куски». «Значит, у темного жертвоприношения был инициатор. Неужели Бичуньшен и правда всего лишь марионетка?» Спросил Сюэнь Цзи, и Шэн Линь ответил ему двумя разными голосами. Один из них говорил медленно и спокойно. Легко усмехнувшись, он ответил. «Ты угадал». Другой же холодно произнес. «Вздор». Сюэнь Цзи промолчал. «Ох, старик, ты еще и шизофреник». Шэн Линь Юань был инстинктивно не согласен с этим. Услышав эти слова, он поспешно осведомился – «Что значит «шизофреник»?» «Это значит...» Сюань Зы растерялся, понятие не имея, как это внятно объяснить. В конце концов, его мысли превратились в клубок, и юноша произнес «Коллапс. Неважно». Никто в самолете понятия не имел, что в какое-то мгновение в слившемся сознании растерянного директора Сюаня и его меча произошла настоящая авария. Но в это время Пин Тяньчжу наконец-то нашла аптечку и рысцой побежала обратно, бессвязно приговаривая. «Как ваши дела? Директор, я никогда раньше не пользовалась такими. Вы знаете, что значит «стремительный»?» Примечание переводчика. На аптечке написано «экстренный», но также этот иероглиф имеет значение «быстрый», «стремительный» и «страстный». «Прежде всего, пожалуйста, передай мне влажную салфетку». сюаньзы поднял раненую руку, демонстрируя ей ладонь. От кровоточащей раны остался лишь неглубокий белый след. «Теперь скажи мне, управление ведь возьмет на себя уборку салона?» Пин Цяньжу застыла и в шоке уставилась на его руку. «Мне очень жаль, что ты опоздала и не смогла лицезреть весь процесс», сказал сюаньзы Мир особых способностей был многообразен, Каждый человек в нем был по-своему уникален, потому, увидев что-то необычное, большинство из них не удивлялись этому. Прошлая поездка Пин Тяньчжу со своим новым боссом была поистине незабываемой. Вокруг сверкали молнии, гремел гром, схлестнулись вместе лед и пламя, а закончилось все разрушением двух зданий. По сравнению с этим, быстро заживающая рана была сущим пустяком. Моментально оправившись от шока, девушка просто приняла все произошедшее как должное и бросилась помогать Сюаньзы оттереть кровь. С помощью механической работы Сюаньзы наконец удалось очистить свой разум, в то время как Шан Лин Юань закончил повторять всю свою коллекцию классических историй. В итоге они оба немного успокоились. Внезапно Сюэньцзы обнаружил, что его тоска по мечу вернулась, а беспокойство только усилилось. Он был словно голодный дух, увидевший Маньтоу, словно заядлый курильщик с обострившейся зависимостью. Желание прикоснуться к мечу пересилило все разумные доводы. С невероятным усилием воли Сюэньцзы продержался около пяти минут, после чего его терпение окончательно рухнуло. Дрожащими руками он пригласил меч из-под сиденья и принялся подпитываться от него. «Наглец!» – воскликнул Шан Линь Юань. Старательно избегая острого лезвия, Сюань Цзы в отчаянии погладил холодный клинок. «Видишь, старший, тебе это тоже не нравится. Может, у тебя есть какие-нибудь идеи?» «Опусти меня!» – просто ответил Шан Линь Юань. «Ты думаешь, мне этого не хочется?» Проблема в том, что я понятия не имею, даже как ты туда попал, отозвался Сюаньзы. Даже если хозяин клинка погибнет, меч судьбы не пострадает, мрачно подумал Шан Лиеньюань. Сюаньзы с трудом подавил желание прижаться к оружию щекой и сказал: « Отлично, большая шишка, рад приветствовать у себя убийцу. Шан ЛиньЮань перевел взгляд на сонную артерию на шее юноши. и предупредил. «Маленький демон, сейчас я просто заключенный в клинок-паразит, но со временем я смогу контролировать его. Если ты не хочешь во сне решиться головы, лучше сломай меч». Сёньзы вздохнул. «Я не могу этого сделать». Его тоска по мечу заключалась не только в том, что он не мог выпустить его из рук даже на мгновение, но и в том, что он не мог вынести даже мысль о том, чтобы сломать клинок. Стоило ему только подумать об этом, как все его тело охватывало такая боль, будто оно вот-вот готово было рассыпаться на куски. Кроме того, этот меч не боялся ни огня, ни воды, он мог расплавить золото и разрубить нефрит. Даже если бы юноша согласился пожертвовать им, он все равно не знал, как его сломать. Они вынуждены были быть откровенными друг с другом, не было смысла что-либо скрывать». Они оба знали, как много у них общего. Шан Лин Юань обнаружил, что маленький демон был точно таким же, как он и предполагал, лишенным здравого смысла и не сведущим ни в чем. Сюань Цзы обнаружил, что в словах великого дьявола о том, что у него амнезия, было не так уж и много воды. «Его воспоминания действительно тонули в тумане, которому не было ни конца, ни края». Эти двое, казалось, так глубоко проникли друг в друга, что теперь им ничего не оставалось, кроме как стоять плечом к плечу среди шума двигателя самолета и думать, как убить друг друга. Но где-то в этом странном, молчаливом понимании рождалось некоторое сочувствие к общему горю. Немного успокоившись, Сюэньцзы принялся искать решение их общей проблемы. «Юноша попытался отбросить обиды и договориться с великим дьяволом. Старший, может, нам стоит больше разговаривать, чтобы начать доверять друг другу? Мне кажется, что в жизни нет ничего, о чем нельзя было бы поговорить с другим человеком. Разве нет?» Когда его голос затих, шан Лин Юань услышал мысли маленького демона. «Юноша подумал. Это странно». После этого дьявол впервые рассмеялся. и произнес всего одну фразу «Хорошо, ты прав». И размышления о всякой чуши пришлось с досадой засунуть обратно. Их слова были сладкими, как мед, а спрятанные за спинами ножи – острыми. Они моментально прекратили ссориться. Сюэньзи тут же продемонстрировал все самые лучшие качества современного общества, быстро скорректировав свою линию поведения. Старший Даже если мы оба хотим избавиться друг от друга, пока что мы увы не можем этого сделать, верно? Каждый из нас имеет право на конфиденциальность. Исходя из контекста, Шан Ринюань без каких-либо объяснений понял значение слова конфиденциальность. После минутного молчания в голове Сюаньзы вспыхнула самая настоящая карусель из незнакомых ему ранее заклинаний, но прежде чем он смог ясно расслышать их, Шан Линь Юань произнес, «Медитация приводит к единству ума и духа и избавляет от бесполезных мыслей». Сюаньзы промолчал. «Ты понятия не имеешь, что такое медитация, верно?» – отозвался Шан Линь Юань. У Сюань Цзи все еще присутствовал здравый смысл, знакомый даже авторам фэнтези-романов. В древних книгах его клана подробно описывались приемы медитации. Люди, находившиеся в этом состоянии, не могли ни есть, ни спать, и ничто постороннее их не волновало. Он знал об этом, но сейчас был самый разгар рабочего дня. К тому же они находились в командировке. Его коллеги обсуждали дела и ждали, когда он даст им задание, справедливо ли было сейчас закрыть глаза и погрузиться в созерцание. К тому же юноша не знал, как это сделать». Шэн Лин Юань было подумал, что услышал что-то не то, и поспешно спросил. «Чего ты не знаешь? Не знает, как погрузиться в медитацию? Как он вообще вырос таким большим?» Тело сюаньзы имело свои недостатки. Например, он никак не мог овладеть этой техникой. В прошлом году, когда он еще работал в компании, штатные психологи в рамках проекта помощи сотрудникам Провели с работниками ряд тренингов из программы снижения стресса на основе практик осознанности, которые были очень похожи на медитацию. Без каких-либо указаний Сюэньзи легко удалось войти в состояние «тело есть светлое зерцало». Но юноша не продержался в нем и пары минут. Каждый раз он просыпался, дрожа от страха, будто в его теле был спрятан специальный механизм, препятствующий этому процессу. После двух или трех неудачных попыток он начал инстинктивно отвергать подобные практики и больше никогда в них не участвовал. Как интересно. Прежде я никогда не встречал человека, не способного погрузиться в созерцание. Мир действительно полон чудес. Шан Линьюань просмотрел все его воспоминания и легко произнес «Все в порядке, я сделаю это». «Стой, погоди минуту», – окликнул его Сюань Цзы. «Старший, ты, вы так хорошо осведомлены, неужели нет способа получше? Медитация – это не самый удобный метод. Если Шэн Линь Юань единолично погрузится в созерцание, это может спасти их обоих от шпионажа друг за другом. Это было похоже на установку двери «Среди моря знаний», которое они вынужденно делили друг с другом. Однако сложность заключалась лишь в том, что эта дверь была бы заперта только с одной стороны, и если великий дьявол решил бы войти, он запросто смог бы это сделать. Шан Линь Юань с улыбкой ответил, «Это не принесет нам еще больше неудобств, чем есть сейчас. Давай попробуем». «Ни за что. Я не согласен. Это нечестно», возмутился Сюань Цзы. Но великий дьявол лишь рассмеялся и вдруг затих. Больше с его стороны не было слышно ни звука. Сюэньзи уловил лишь ровное дыхание, исходящее от меча. Сволочь! Переговоры остались позади, и самолет, чертя по небу газовый след, продолжил свой путь в Дунчуань.